Глава шестая. Острид очухался быстро и теперь водил глазами в абсолютной тьме. Он был связан. Геральта, стоявшего рядом, он не видел, но сообразил, где находится, и завыл протяжно, дико. — Молчи, — сказал ведьмак. — Накличишь ее прежде времени. — Проклятый убийца! «Где ты? Развяжи немедленно, сукин ты сын, вздерну поганца!» «Молчи!» Острид тяжело дышал. «Оставишь меня ей на съедение? Связанного?» — спросил он уже тише и совсем уж тихо добавил грязное ругательство. «Нет, — сказал ведьмак, — отпущу, но не сейчас». Подлец, прошепел Острид, чтобы отвлечь упырицу. Да. Острид замолчал, перестал дергаться, лежал спокойно. Ведьмак. Да. А ведь я действительно хотел свалить Фольтеста. И не я один, но лишь я желал его смерти. Хотел, чтобы он помер в муках, чтобы свихнулся чтобы живьем сгнил. Знаешь, почему? Геральт молчал. Я любил Адду, королевскую сестру, королевскую любовницу, королевскую девку. Я любил ее. Ведьмак, ты здесь? Здесь. Я знаю, что ты думаешь, но этого не было. Поверь, я... Мне произносил никаких заклятий. Я не знаток по части чар. Только однажды по злобе сказал, только один раз. «Ведьмак, ты слышишь?» «Слышу». «Это его мать, старая королева, наверняка она. Не могла видеть, как они с аддой. Это не я». Я только однажды, понимаешь, пытался уговорить ее, а Ада, ведьмак, на меня нашло, и я сказал. Ведьмак, так это я? Я? Это уже не имеет значения. Ведьмак, полночь близко? Близко. Выпусти меня раньше дай мне больше времени. Нет. Острид не услышал скрежета отодвигаемой покровной плиты саркофага, но ведьмак услышал. Он наклонился и кинжалом растек ремни, связывавшие вельможу. Острид не стал дожидаться каких-либо слов, вскочил, неловко заковылял, одеревеневший, побежал, Глаза уже привыкли к темноте, и он увидел дорогу, ведущую из главной залы к выходу. Из пола с грохотом вылетела плита, закрывавшая вход в склеп. Геральт, предусмотрительно укрывшийся за балюстрадой лестницы, увидел уродливую фигуру упырицы, ловко, быстро и безошибочно устремившейся за удаляющимся топотом башмаков острита. Упыриться не издавала ни звука. Чудовищный, душераздирающий, сумасшедший виск разорвал ночь. Потряс старые стены и не прекращался, то вздымаясь, то опадая и вибрируя. Ведьмак не мог точно оценить расстояние. Его обостренный слух ошибался, но он знал, что упырица добралась до Острита быстро. Слишком быстро. Он вышел на середину зала, встал у выхода из склепа, отбросил плащ, повел плечами, поправляя положение меча, натянул перчатки. У него еще было немного времени. Он знал, что упырицы хоть и нажравшаяся, так быстро труп не бросит. Сердце и печень были для нее ценным запасом пищи, позволяющим долго оставаться в литургии.